ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ШЕСТАЯ в Олавьей гремел гром. Гроза без молний и дождя серой пеленой накрыла город. Серебряные башни сияли в ее тени. Ветер с запада нес жаркий воздух, наполненный запахами железа и костров. До ночи было еще далеко, но стояла такая темень, что воевода Мирадор приказал зажечь сигнальные огни. Байтар вызвал Браду на балкон главного зала совета, откуда открывался вид на воздушный порт. Берегиня зашла мрачная. Море облаков буйствовало в горячем ветре, омывающем город. «Видишь!» — воевода кивнул на шторм в небесах. Брада остановилась у перил. «Я по-прежнему считаю, что отправить необученного мальчишку с темной кровью было глупостью», — заметил Байтар. «Если лезвие попадет к повелителю скараду мы не такое увидим». «Пока все неплохо», — сказала Берегиня. Око света показывает, что корабль васаба миновал середину пути. «А не над Навией!» «Уже несколько часов». Пространство наполнил тревожный рожок, тихий и едва заметный в шуме ветра. На балкон опустился финист. «Воевода, берегиня!» — взволнованно произнес он. «Ветер нес гарь и пепел, а сейчас появились красные облака. Вот что с них падает!» Финист показал раскрытую ладонь. На ней еще теплился слабым оранжевым цветом кусочек железа, не больше сантиметра в диаметре. Брада взяла его из руки парня, рассматривая. «Мирадор на западной башне?» — напряженно спросил воевода Финиста. «Да!» «Скажи, я сейчас приду!» Едва парень взмыл в небо, Байтар развернулся к выходу. «Думай, Брада!» — сказал он. «Что-то подсказывает мне, что такого дождя мы еще не видели!» Покинув зал совета, воевода поспешил на сторожевую стену. Небо над городом покраснело, и нестерпимый жар пронесся по улицам, опалив листья садов. Тревожный рожок возвещал нападение, так что жители устремились с оружием в руках на западную сторону. Финисты вернулись от красных облаков на боевую башню в крови с изрезанной кожей. Воевода Мирадор ждал их. «Живых существ нет!» – доложили парни. «Только железо!» – воевода с ужасом посмотрел на потоки людей, которые стягивались по всем улицам к западной стене. «Всем финистам вниз!» – скомандовал он. «Передать приказ укрыться!» На площадку поднялся Байтар. «Почему не заметили раньше?» спросил он, оглядывая темное небо от цвета крови, быстро приближающиеся к городу. «Эти облачка были упеленованы в обычные грозовые», ответил Мирадор. «Стали видны только сейчас». Несколько огненных линий прочертились в воздухе и ударили в перила площадки. Воеводы отскочили. «Это не атака!» зло произнес Мирадор. «Он так играет! Разведка доложила, что никого в облаке нет!» Еще несколько раскаленных кусочков железа впились в камень. «Укрыться!» — приказал Байтар. «Закрыть броневые корпуса! Орудие зарядить! На всякий случай!» Едва защитные купола скрыли боевые площадки, как по броне застучали удары. Мирадор молил об одном, чтобы финисты успели передать его приказ и вернули людей в дома. Окна башен закрыла слепая красная пелена, и улиц города не стало. Их накрыл дождь самой смерти. Железные осколки пробивали дерево стен и стекла окон, входили в землю. Хозяева открывали настежь двери, чтобы забегали все, кто окажется рядом. Мужчины хватали щиты и, прикрывая головы, бежали на улицу за ранеными. Быстро летящие с неба куски металла грозили смертью всем, кто не успел укрыться. Сухой ветер, несколько часов скользивший по городу, высушил дерево построек, и сейчас оно вспыхнуло, наполняя улицы дымом. Жителям оставалось только молить святых духов, чтобы раскаленный дождь закончился раньше, чем рухнут крыши над их головами. На самой окраине города, возле собственного дома, мельник Басиль попал в ловушку вместе с семьей. Кусок железа прошил его плечо, рядом вскрикнул сын, зажимая пробитую ладонь. «Все в дом!» – крикнул Басиль. Дети помчались к дверям. «Что это такое?» Таиса распахнула дверь. Басиль забежал последним, но обернулся, услышав крик. Возле дома напротив его сосед Алексей упал, зажимая ногу. «Таиса, мой щит!» – крикнул Басиль. Несмотря на хрупкую фигуру, Таиса перекинула мужу щит через всю комнату, и тот вылетел на улицу, прикрывая им голову. Алексей, завидев соседа, закричал. «У меня ноги пробиты! Уже не встану! Иди домой!» Басиль рывком поднял его, но в этот момент в его спину врезался еще один кусок железа. Сила удара повалила мужчину на землю, боль пронзила от поясницы до самых ног, и сквозь нее он услышал, как в ужасе закричала Таиса. «Неужели конец?» — не поверил Басиль, пытаясь ползти и не имеющими руками тащить соседа. «Пап!» — старший сын рвался из дома. Мать и сестры буквально повисли на нем. «Не смей!» — кричала Таиса. Железо прошило ногу Басиля, но вместо крика боли он закричал сыну. «Стой на месте!» Раскаленный дождь прибивал к земле, не оставляя надежды на спасение. «Прости, Таиса!» – прошептал Басиль. Но чьи-то руки внезапно подхватили его, подняли над землей, и сквозь красную пелену перед глазами он различил быстро приближающееся крыльцо собственного дома. «Жив! Жив!» Плакала рядом Таиса, укладывая мужа на кровать. Дочери расстелили одеяло на полу для соседа Алексея. Таиса сказала кому-то. «Вы спасли их! Что мы можем оставить вам в благодарность?» «Ничего не нужно!» — ответил молодой голос. «Разве что... Дайте щит! Нам надо срочно добраться до дворца Берегинь!» «Вы не дойдете! в один голос сказали все девушки. «Подождите у нас!» «У нас не так много времени!» — ответил им другой голос. Басиль повернул шумящую голову разглядеть спасителей. Ими оказались двое молодых парней в одежде паутинки. Оба когтями вытаскивали из кровоточащих ран кусочки железа. «Оборотни!» — улыбнулся Басиль. «Вы такие откуда? Сейчас в Олавии оборотни без брони не увидишь». «Мы из релевы!» — ответил один из парней. «И нам очень нужно добраться до дворца!» «Берите!» — кивнул Басиль. «Второй щит в подвале! Таиса, отдай им! Когда беретесь, скажите князю, что моя семья придет к нему на поклон. За вас, его добрых воинов!» Князю! парни удивленно переглянулись. Нашему князю! Так он уже здесь? Басили усмехнулся. Вот дела! А вы не знали? оборт незаметно обрадовались. Мы давно не виделись сказал один. Они взяли из рук таисы щиты и выскочили под горячий дождь. Оставайтесь живыми! шепнула женщина вслед. Брада добралась до храма по подземному ходу. Берегини ждали ее в хранительном зале талисманов помещении с округлыми стенами и колоннами, держащими купол над каменным саркофагом. Его верхняя плита служила столом управления всем залом. Генева стояла на своем месте, держа руку на играющих светом символах на каменной поверхности, и над столом парило изображение облака, накрывающего город. «Мы не можем его разрушить», — сказала Генева Браде. «Похоже, Скарат использует вторичную силу талисмана. Огонь и воздух выведены из-под нашего контроля». Невесомое изображение составляли множество едва заметных нитей разных цветов. Это была ткань магии, видимая берегинем. И сейчас часть нити отсутствовала, в общем полотне образовались дыры. Силы огня и воздуха исчезли. Лишить берегинь способности чувствовать стихии можно было только одним способом, используя непарные талисманы, как разделители. Даже в неактивном состоянии, не будучи соединенными, каждый из них волновал ткань магии, каждый по-своему. Вливаясь в эту связь, со своей магической силой можно было на время подчинить стихии. Повелитель озёр мрака умел это делать лучше всех, и сейчас облако раскаленного железа беспрепятственно обрушивалось на город, не встречая сопротивления. Брада встала у каменного саркофага. Изящный рисунок открывающих символов на его мраморной крышке ярко засиял, едва берегиня приложила к ней ладони, и плита послушно отошла в сторону. Зал осветился синим светом. Великолепный меч поднялся в руку Берегини, а следом за ним и сияющее лезвие. Брада соединила их в воздухе, и в следующий миг дрогнула земля. Берегини ответили подземные воды, но Браде сейчас нужны были не они. Раскалённое небо над городом потемнело, в самой вершине собралась гроза, стягивая тяжелые, напоенные небесной водой облака. Гром разломил пространство, выпустив на волю молнии, пронзившие железную пелену. Своей мощью они сплавили тонны мелких кусочков вокруг себя, и сквозь горячий воздух хлынул холодный дождь. Берегини в храме соединили руки, нащупывая сквозь тонкую ткань магии бесформенный многотонный кусок металла, образовавшийся в воздухе. Он уже летел к земле. Облако более не могло его удержать. За несколько десятков метров до крыш домов огромный кусок железа остановился, перекатываясь неровными боками в пространстве, и медленно поплыл в сторону бухты. Берегини сбросили его в воду, подняв облако-брызг. Жар, накрывший город, спадал. Дождь тушил пожары, и люди высыпали на улицы задыхаясь в черном дыме. Берегини вновь попытались взять под контроль ветер. На этот раз получилось. Вторичная мощь талисмана рассеивалась быстро, и стихия ответила на зов берегинь, а значит, силой воздуха Скорад пока не владел. Напоенный влагой холодный ветер вымел с улицы дым. Люди садились на землю, стараясь отдышаться и помочь раненым. Брада вернула талисман в саркофаг, закрыла его, и берегини быстро разошлись. Надо было сделать облет города. Облако было над ним недолго, а сколько успело сделать. От пожаров разрушилось множество домов, и улицы тонули в стонах. Но не это так волновало Верховную Берегиню. Странное ощущение наполняло ее сознание, словно свет магии, окружавшей Алавию, потемнел. Брада отправила помощниц за Байтаром, а сама направилась в закрытый сад. С каждым шагом ноги несли ее быстрее, потому что догадка могла оказаться правдой, и если не страх торопил Берегиню, то тревога точно. Она вошла в зал, сплетённый из ветвей, заглянула в колодец. Вода вспыхнула из глубин. Око света сияло, но по течению тянулись темные нити. Брада поняла, что не ошиблась. Холод припал к ее сердцу. «Что за спешка?» — раздался недовольный голос Байтара. Он остановился перед залом из ветвей. «Дождь из железа был отвлекающим маневром! сказала Брада. «То есть?» — не понял воевода. «Мы слишком давно не воевали», — мрачно произнесла берегиня. «За сотни лет мира мы потеряли навыки, а Аскарад только набрался опыта. Теперь он умнее и сильнее нас». Байтару это не понравилось. «С чего ты взяла?» Брада невесело усмехнулась. «Есть ли смысл растрачивать магическую силу на то, чтобы свалить тонны разогретого металла на город, если знаешь, что удар отведут?» «Удар цели достиг!» – возмутился воевода. «Тысячи раненых!» «Но не воинов, пострадали жители. Воинов укрыли броневые купола». Хорошо! согласился Байтар. «Тогда смысла нет. Ну?» «Пока мы спасали город», — сказала Брада. «Они отравили око света». Воевода вздрогнул. «Как?» — произнес он пораженно. «Они не могли проникнуть на территорию города, тем более в закрытый сад. Даже гандарвы не способны на такое». Брада помолчала, собираясь с мыслями. «Это сделали не отсюда», — наконец сказала она. «Око соединено с тремя реками, и отравить его можно, подведя к одной из них воды озер мрака, смешав их. Чтобы мы не почувствовали нарушение равновесия в магии и не успели изолировать колодец от водного потока под землей, нас отвлекли угрозой городу, а черные воды беспрепятственно миновали все барьеры». «Это большая работа», — возразил Байтар. «Ближайшее озеро на территории Навии в 70 километрах от Серебряной гряды и еще под горами километров 30». «У Скорада было много времени», — заметила Берегиня. И никто ему не мешал. При желании полозы могли прокопать новое русло за несколько месяцев». Воевода кивнул на светящийся колодец. «Сколько он сможет работать?» «Если бы мы успели его изолировать, смог бы недели три. Но так... Несколько дней. Два-три, возможно». Байтар вдруг усмехнулся. «Как потухнет совсем, можно смело готовиться к нападению. Теперь мы остались без обзора». «И не только», — мрачно заметила Брада. «Если черные воды подвели к докайте, останемся и без магического щита вдоль всей заставы на Ведяве». Рир и Димка миновали ворота дворца Берегинь, когда шел железный дождь. Распросили охрану, выяснили, что князь Иван Релевский на стене гостевого двора, но дальше оборотни не пустили. «Сейчас все позиции под броневыми корпусами, вы даже подняться не сможете!» объяснили воины. Парни были вынуждены согласиться. Им быстро показали место, где укрыться, и они сели ждать. Впервые за последние двое суток. Димка протестовал против решения брата догонять кортеж хранителя, но Рир, чуть отправившись от ран, заявил, что пойдет один. Так что Димке просто ничего другого не оставалось, и оборотни мчались вдоль берега реки, надеясь, что успеют к отплытию Никиты. Теперь стало ясно, что опоздали. Воины дворцовой охраны спустились за релевскими парнями. «Береги не справились!» радостно сообщили они. «Воздух очищен от железа, дождь тушит пожары, сейчас откроются броневые купола, сможете подняться на стену». Рир и Димка вышли на улицу. Чувствовались запахи гари и крови, но в голосах воинов все же слышалось облегчение. Могло быть гораздо хуже. Кое-кто из десятников вызвался проводить релевских оборотней до их князя. Нашли того, конечно, на одной из боевых площадок западной стены. «Рир! Димка!» Иван встретил братьев объятиями. «Живые! Молодцы!» «Как от Владимира сбежали? Я же его сам просил вас придержать!» «Ах, вот, значит, как!» — возмутился Рир. «Вот он почему кричал больше всех! Зачем ты так?» После того, как ворлоки забрали хранителя, Рир и Димка в сторону релевы и шага не сделали. На следующее же утро отправились в Вогород. Владимир встретил их радостно. Оборотни недавно были знакомы с князем. Иван был у него частым гостем, как и Владимир у него. Так что Вогородский князь задержал братьев у себя. Иван усмехнулся. «Потому что знаю я вас. Только на ноги встали, а уже в драку лезете». «Я из-за тебя с хранителем не поехал», — расстроенно сказал Рир. «Ты его и так долго вел», — возразил князь. «А провожатых и без тебя полно». «Таких, как я, нет». «Гордый ты», — засмеялся Иван. «И самолюбивый». Он повел своих оборотней в гостевой двор. Корабль отплыл 10 часов назад в море облаков, в сопровождении Вурда со своими и Лютик, — рассказывал князь. «А в городе что случилось?» — спросил Димка. — Мы такого дождя за всю жизнь не видели. — Скорад, конечно, — раздался знакомый голос. Компанию догнала Софья. Оборотни радостно поклонились своей княгине. На ее лице была заметна взволнованность. — Думаю я, — ответила она на вопросительный взгляд Ивана. — Если взять в расчет, сколько времени понадобилось берегиням, чтобы справиться с облаком, и то, что они задействовали талисман воды, можно подумать, что талисман воздуха дал скораду силу для его создания. — Талисман задействовали? — нахмурился князь. «Ты уверена?» — Софья кивнула. «До сих пор его силу чувствую. Вода под землей звенит, еще не улеглась». «Это плохо?» — тихо подал голос Рир. «Это может многое значить. Так будет правильнее сказать», — заметил Иван. «Нужно поговорить с Брадой». «Мы с вами!» — сказал оборотень. Князь покачал головой. «Вряд ли Брада будет при вас говорить». «Скажет уйти — уйдем», — уперся Рир. «А пока мы с тобой!» Посыльный во дворце отыскал Берегиню довольно быстро. Встретил ее на выходе из закрытого сада вместе с воеводой. «Простите, госпожа, но князь Релевы очень просит», — сказал он. Брат согласно кивнула а Байтар недовольно нахмурился, особенно когда увидел Ивана, Софью и двух оборотней. Все больше и больше», — хмыкнул воевода. «Что ж без музыки-то?» Иван не обратил внимания на этот смешок Байтара, поклонился Берегине. «Госпожа, это друзья-хранителя. Они не раз спасали ему жизнь», — сказал он. «Позволь им остаться». Брада оглядела молодых парней, припавших перед ней на колено, с интересом, словно заметила в обоих что-то, видимое только ей. «Поднимайтесь», — сказала она и спросила уже Ивана. «Зачем искал встречи?» «Узнать, есть ли известия с Галиполя. «Вестей нет». Берегиня больше ничего не добавила, и князь нахмурился. «А око света? Оно что показывает?» «Ничего». Иван все больше не понимал. «Брада, скажи прямо, Никита в плену?» «Я имею право это знать!» «Мы не знаем!» «Как вы можете этого не знать?» «Так и можем!» Софья внезапно сильно сжала его руку. «У нас много дел!» Сказала Берегиня. «Прости, князь!» Она быстро ушла вместе с водой, а Иван повернулся к жене. «Ну?» Вопросительно произнес он. Софья быстро пересказала все, что мысленно показал ей Брада, включая последнюю картинку Ока Света о спокойном полете корабля над землями Навии и следующее за этим быстрое отравление его вод. Понятно, что такие сведения Берегиня не могла сказать во всеуслышание. Возможно, никто больше и не узнает о том, что основной способ дальнего наблюдения потерян. Войскам перед битвой это совсем ни к чему. Галиполь может лежать на земле к настоящему моменту!» – высказался Рир. «Надо направлять другой корабль по его пути!» – Иван покачал головой. «Ни Брада, ни Байтар не отдадут такого приказа!» На лицах оборотней появилось удивление. Как Никита верно сказал, малого шанса достаточно, чтобы попытаться, а возвращаться совсем не обязательно, невесело усмехнулся князь. К назначенному времени Галиполь должен вернуться в порт, и если этого не произойдет, вопроса о том, что с ним случилось, не возникнет. Рир начал бледнеть. К тому же спасательная операция слишком опасна для самого же Галиполя, добавил Иван. Если корабль дошел до рогороса незамеченным, а по его следу пустят еще одно судно. Спасатель может запросто вывести драконов прямо на него. Это большой риск. А сидеть и ждать, когда Скарад оторвет Никите руку и нападет на нас с силой двух талисманов это не риск. Рира наконец-то прорвала. Не риск не знать, что произошло с кораблем. Облако железа, созданное воздухом и огнем, отравленное око. Все это говорит о том, что лезвие, скорее всего, уже в руках Скорада. Тогда помочь тем более невозможно жёстко сказал князь. Остается лишь ждать нападения». Рир задохнулся от возмущения. «Как ты можешь? Никита твоя кровь!» «Он знал, на что шел! отрезал Иван. «Я больше всех буду проклинать день, когда отпустил его, но это не затуманивает мне разум, и я знаю, что спасательная операция ни к чему не приведет. Пустая трата времени, сил и надежды. Без ока света нельзя узнать, где хранитель сейчас, нельзя просчитать путь на территории Навии и нельзя добраться до темника». «Я смогу!» зарычал оборотень. «Пойду один, так у меня будет шанс пройти незамеченным мимо патрулей». «И сдохнуть!» – взорвался князь. «Твоей шкурой обтянут щит Аркаида! Я дал клятву! Ты ее уже не сдержал!» Рир замер. Иван, глядя на лицо парня, мгновенно остыл. «Прости меня», – примирительно сказал он. «Но мое решение не изменится. Никто, а тем более оборотень, у которого до сих пор в крови яд и раны без корки, не отправится на верную смерть». У Рира, похоже, в глазах потемнело, потому что он едва заметно покачнулся. Князь положил руку ему на плечо. «И это не только мой приказ. Байтар запретил выход в сторону Навии без особого разрешения. Это можно только группам разведки. Так что тебе я приказываю идти в расположение к целителям, принять лекарства и отдыхать». Димка подошел к брату, взял его под руку. «Хорошая мысль!» – шепнул он. «Ты на ногах не стоишь!» Рир резко освободился от его объятий. «Дойду!» Оборотни направились к гостевому двору, а Софья покачала головой. «Зачем ты с ним так резко?» «Затем, что горяч слишком», — вздохнул Иван. «Хочу ему жизнь спасти». «Он прав кое в чем», — сказала Софья. «Если талисман ускарада лучше нам об этом знать». Иван обнял жену. «Это верно», — согласился он. «Но так или иначе, все будет ясно очень скоро». Серые скалы дремали. Утро здесь было неощутимо из-за вечной полутьмы. Покров тяжелых слоисто-кучевых облаков не пропускал солнце. В полном безветрии царила тишина, лишь изредка нарушаемая крыльями драконов, когда они лениво потягивались в своих пещерах. Некоторые спали прямо на скалах, иногда сползая во сне по склонам. Лентяи! крылатые лельвы опустились на палубу. Круглые сутки спят! А что еще делать? усмехнулся Васап. Ни утро, ни вечера! Он взглянул на висящие паруса. Корабль шел по самой низкой границе воздушной аномалии, там, где ветер едва подталкивал его. А двигатели «Васап» поставил на самый малый ход, чтобы не издавать шума. Осторожничать начали, когда миновали границу Навии, и выше подняться не рисковали уже много часов. Под плотным покрывалом облаков вероятность быть замеченными падала почти до нуля, и все же «Васап» гонял лельвов каждые 15 минут на разведку. Того, что их заметят, не боялся. Особая кожа хамелеон, принимающая любой цвет, делала их абсолютно незаметными. Сообщения о том, что драконы спят, поддерживали спокойствие команды. Но все ходили на цыпочках, разговаривали шепотом и старались без надобности на палубе не мельтешить. Никита, несмотря на уговоры Васаба, остался сидеть с ворлоками возле капитанского мостика. Спускался только на обед. Команда принимала пищу по очереди на кухне корабля с плотно закрытой дверью. Мера предосторожности. Все делалось для того, чтобы Галиполь оставался призраком: без сигнальных огней, без звука воздушных весел, рассекающих туман, без шепота, без запаха, без тени. Велихов начал понимать драконов часовых. Делать на этой территории действительно было нечего, только спать. Но и все же хотелось быстрее выбраться из зоны особого внимания чёрных рептилий. Да и лезвие вело себя странно. То пронзало резкой болью до открытой раны, то само залечивало все, что натворило и приятно согревало озябшую в прохладе моря конечность. Никита молчал об этом, понимая, что каждая минута теперь на счету. Так что медленное ползание корабля под облаками его просто убивало. Лежа на досках палубы под открытым небом, он обсуждал все это с самим собой. Мысли не покидали его даже во сне. Велихов думал о Барнаве и Синеве, о том, где сейчас Рир и Димка. Жалел, что расстался с ними и ждал очередного зова Таркора, репетируя подачу знака остальным оборотням, чтобы они его вовремя скрутили. Собственно, сам и накликал беду, только в этот раз он даже не спал. Пол внезапно ушел из-под ног, и Никита рухнул на раскаленный песок. Теперь он стоял прямо возле стен темника, а над ним возвышалась громада черного города. «Ты стал ближе!» – встретил его Таркор, хищно скалясь. «Значит, ты уже не в землях, Халавии! Куда направляешься, Хранитель?» «К черту на рога!» — огрызнулся тот. Таркор захохотал, а в следующий миг глаза Велихова открылись. Еще чувствуя ладони, он поднял их к лицу, чтобы закрыть себе обзор, и крикнул. «Таркор!» Первым подскочил Лютик, и, едва сообразив, что значит этот вопль, ринулся к Хранителю, но опоздал на секунду. Таркор опустил руки и огляделся. «Море облаков перед Рогоросом!» — расхохотался он. «Жди гостей!» и исчез. «Тварь!» — взревел Никита. Вурда подскочил к нему. «Что было?» «Он знает, где мы!» Ворлок больше ничего не спрашивал. Он перепрыгнул на капитанский мостик к васабу. «Сколько нам дорогороса?» «Меньше часа!» — ответил тот. «А что так переполошились?» Облака воздушного моря содрогнулись от гула, словно вздохнули сами скалы. Рёв догнал корабль, наполнив паруса ветром. «Часа у нас нет!» — выдохнул Вурда. Тумани завертелись в спирали. Васап замер, потом выругался и крикнул. «Команда по местам! Подъем на ветер! Как они нас засекли!» Палуба пришла в движение в то же мгновение. По бортам вышли воздушные винты. Васап налег на штурвал. «У нас минут двадцать, не больше!» — крикнул он. «Оружие к бою!» Велихов все еще сидел, проклиная свою черную кровь. Вурда промчался мимо него со словами. «Иди вниз! Быстро!» «Нет! Я должен здесь быть!» Никита поднялся, но Ворлок внезапно зарычал, вернулся, схватил парня. «Сказал, вниз! Сиди в шлюпке! Если корабль будет падать, отчаливай! Лютик, Ставрос, отведите его!» Оборотни схватили Велихова и потащили в трюм, несмотря на его сопротивление. «Ты должен выжить любой ценой! Любой, понял?» Сказал Лютик, насильно усаживая Никиту в шлюпку. «Если погибнешь, все будет напрасно!» «Вот рычаг!» — сказал Ставрос. «Почувствуешь, что падаем? Тяни!» Оба ринулись наверх, оставив Велихова одного. Сквозь плотные стенки донесся бешеный рев и звук залпа орудий. Корабль покачнулся. Перекрестное пламя драконов накрыло палубу жарким куполом. «Убрать парус!» — кричал васап. Воздух моря облаков раскалился над Галиполем. Под огненной лавиной стало нечем дышать, и серый дым уже поднимался от дерева мачт и канатов. Воины быстро обвязывали лица мокрыми платками. «Целься!» разносились крики командиров оружейных палуб. Вспышки ультрамарина ударили в разные стороны, и по бортам Галиполя прошла мощная вибрация. Стрелки не промахнулись. Раненые рептилии с месивом вместо крыльев полетели камнем вниз. «Ничего себе!» Вурда добрался по раскаленной палубе до капитана. «Это что у тебя за пушки?» «Бронебойные снаряды!» усмехнулся Васап. «Подарок Байтара на счастливую дорогу!» Огненная полоса прошла над их головами, заставив пригнуться. Пламя лизнуло боковые правые паруса. «А, чёрт!» Васап крутанул рулевое колесо, отводя корабль в сторону, но пламя уже зацепилось за ткань. Воины подкатывали под паруса бочки со специальным огнетушительным паром, но преследователей становилось больше. Они выныривали со всех сторон облачного моря и, держась на расстоянии, пускали вперед огонь. Палуба горела и слепла в дыму. «Мы почти прорвались!» — крикнул Васап. «Дорогороса «Да, минут десять!» «Значит, будет хуже!» — ответил Вурда. Драконы, сообразив, что добыча через несколько минут войдет в расщеленный гор, где корабль сможет занять оборону, и никто к нему не подступится, утроили усилия. Большая группа резко вырвалась вперед, исчезая в облаках. «Что они задумали?» — крикнул Вурда. «Не знаю. Может, мачты снесут, а может, рухнут с высоты на палубу. Может, снизу?» «Нет, там же броня, не пробьют. Зато до сферальтана ближе!» Снизу раздался рев. Вурда и Васап переглянулись. Все-таки снизу! Держитесь! Крик Васаба опоздал на секунду. Удар невероятной мощности сотряс корабль. Его накренило на левый бок из-под борта вырвался огонь. С капитанского мостика было видно, как в воздух сорвалось несколько вспышек с нижней оружейной палубы, но это не помогло. Новый удар снес корабль с курса. Треск разламываемой обшивки больно ударил по ушам. Доски и перила палубы выгнулись, вырывая крепежные болты. Под тяжестью орудий дерево проломилось и все рухнуло вниз, внутрь корабля, унося за собой и людей. Крики боли были едва слышны за рёвом навийских драконов. До мостика добрался посыльный в обгоревшей одежде с обожженным лицом. «Васап! Они на корабле! Ломают палубы и ползут вверх! Живых почти нет!» Впереди показала серебристая линия гор. Расстилающиеся облака выпустили гряду Рогороса. Сильнейший удар накренил корабль, черное тело дракона проплыло по борту от носа до кормы, срубая лопасти винтов. Васап не мог видеть другой борт, но было ясно, что там то же самое. На полу летела горящая ткань парусов, внизу в теле корабля полыхал пожар. Удар снизу снова пришелся в рулевой винт, а вместе с ним уничтожил и конструкции рулевых приводов. Штурвал вышибла из креплений и развернула. Васап отлетел, отброшенный этим ударом. Ворлоки прыгнули на мостик. Вурда, все, пожалуй! хрипло вздохнул Ставрас. Сам вижу, ответил Ворлок. Удар подкинул корабль, повалив всех на пол. Сквозь открытые люки вырвались столбы огня, падая, Вурда молился всем святым духом только о том, чтобы Никита догадался дернуть рычаг и уже покинул корабль. Галиполь завис в пространстве, накреняясь на левый бок. Его целиком накрыло дымом и жаром, и в этой черной завесе уже не осталось живых, в ней скользили лишь тени драконов. Васап встал, вытер рукавом бегущую по лицу кровь. «Что, братцы, вот и все! произнес он, оглядывая горящую палубу. «А славно было!» – сверху раздался рёв. «Прощайте!» – сказал командир Галиполя. «И простите, что не добрались!» Сеть из десятка драконов обрушилась на палубу, проламывая мощное дерево, как скорлупу, и провалилась насквозь, ломая перегородки внутри охваченного огнем корабля. Последний удар изнутри разорвал доски капитанского мостика, и в проломе поднялась морда рептилии, в пасте которой сияла сфера Альтана. Дракон снес последние уцелевшие балки, вылетая из внутренностей корабля, и взмыл вверх, а неподдерживаемые большей силой Альтана обломки полетели вниз, набирая бешеное ускорение. Никита не мог не смотреть. Драконы, кружащие над местом падения корабля, стремительно развернулись к маленькой воздушной лодке, а он все смотрел и не верил. Так страшно умереть должен был только он сам. Волна огня прошла над головой, и Велихов наконец вспомнил о себе. Ему велели выжить, но два дракона параллельно догоняли мелкая суденышко. Они перекрыли возможность снижаться. Сверху пристроилось еще несколько рептилий. Шлюпку взяли в коробочку. «Нужен живой!» — понял Никита. Он налег на руль, наклоняя лодку носом вниз. В небе спасения не было и всего лишь один шанс из тысячи на земле, если удастся выпрыгнуть до удара и на волчьих лапах броситься в расщелины у подножия рогороса. Драконы ринулись следом, набирая скорость. До земли оставались какие-то десятки метров, когда одна из рептилий поднырнула под лодку, встречая ее нос своей бронированной спиной. Судёнышко разлетелась на обломки, но человека, вылетевшего в воздух, немедленно поймала огромная лапа. Дракон, радостно взревев, взмыл вверх, крепко держа добычу, и вся стая взяла направление на темник. Утром в дверь спальни князя Релевы постучали ногами. «Князь!» – кричали с той стороны. Иван вскочил с постели и ринулся к двери. Посыльный еще не успел отдышаться, но выдал. «Князь! Байтар на тебя гневается и велит идти к нему!» «Что?» – не понял Иван. «В чем дело?» «Не знаю!» – ответил парень. «Ну, злой он очень! Говорит князю Релевы не жить!» «Ясно! Иду!» В малом зале Ивана ждал не только Байтар. Брада тоже сидела за столом. «Что, князь?» — рявкнул воевода. «Уже и прямые приказы тебе не важны?» «Что случилось?» — спокойно спросил Иван. «Это я хотел у тебя спросить! Твоя самостоятельность нам выльется! Ты как посмел свою группу отправить?» «Что?» — совсем потерял нить разговора Иван. «Какую группу? Никого я никуда не отправлял!» Байтар кинул на стол бумагу. «Доклад ночного наряда! Двое твоих сопливых мальчишек! чтобы их!» «Миновали нижний выход в море облаков! Их еще пытались остановить!» Байтар прямо метал молнии глазами. «И прорвались твои оборотни с боем! Моих ребят покалечили!» «Пара сарапин заметила Брада. «Сами виноваты! Их по-человечески просили дорогу дать! Додумались на оборотней оружие поднять!» Иван сел за стол со вздохом. «Рир!» «Ты что, князь? Или это они сами у тебя такие? Гнать надо твою дружину и тебя вместе с ней ко всем чертям! Дома посидите, пока мы воюем!» «Никуда ты меня не выгонишь», — заметил Иван. Итак людей не хватает. А что до оборотней моих?» Он вздохнул. «Это моя вина. Я заставил Рира дать мне клятву на крови, что он будет защищать моего племянника. Теперь это его долг до самой смерти. А Димка — его родной младший брат и будет нести это бремя вместе с ним». «Рир должен был так поступить», – задумчиво сказала Брада. «Возможно, это его последняя дорога. Он это понимает». «Теперь у нас все все понимают», – резко сказал Байтар. «А когда-то это было прерогативой берегень. «Ладно», – воевода отмахнулся. «Поздно. Радует только то, что ваш Рир ничего не знает об обороне города и о линиях укреплений. Потому что когда его поймают, а его поймают, он не сможет ничего рассказать». Иван мрачно промолчал. Драконы бросили свою добычу на каменную площадку в центре главной площади дворца повелителя Скарада. Никита мгновение приходил в себя после удара о камне, потом с трудом поднялся. Темное небо над головой уже стало привычным, но здесь над городом оно было особенным, кроваво-красным с чернильными облаками и без единой звезды. Свет факелов окружал огромное пространство скрытыми галереями вместо стен. За ними располагались коридоры и помещения. Через каждый десяток метров были распахнутые ворота. Среди множества других Велихову бросились в глаза те, за которыми стояли машины. Современные военные внедорожники никак не сочетались с толпой сурвак, ждавших хранителя на площади. Вживую Никита видел их впервые. Сами довольно здоровые, в ширину, ростом в основном средние. Маленькие глаза и лица с кожей в складку, оттенком от серо-бежевого до темно коричневого Сурваки окружили парня, хищно оглядывая и смеясь, но внезапно расступились, дав дорогу знакомой фигуре. Велихов зарычал, а Таркор подошел к нему с довольной улыбкой. У себя дома оборотень выглядел как и положено, в одежде паутинки, босой. Но на голом теле не было никаких родовых знаков. Может быть, потому что у него не было рода, или он отказался от него очень давно. «Хранитель!» Медленно растянув это слово, произнес Таркор. Словно смаковал его значение. Никита с ненавистью смотрел на оборотня. «Хорошо!» — засмеялся тот, оценив этот взгляд. «Это именно то, что мне нужно!» Таркор вдруг шагнул к парню и ударил коленом в живот. От неожиданного и сильного удара Велихов рухнул на колени, судорожно пытаясь вдохнуть. «Учись уважению, хранитель!» — засмеялся оборотень. «Тебе пригодится!» «Дурная у тебя привычка!» Прохрипел Никита. Несколько сурвак подняли парня на ноги и потащили с площади. Дышать он смог только когда они уже шли по коридорам замка. Это сооружение с высокими сводами и стенами из серого блестящего камня было огромно. Под ним дрожала земля, и горячий пар поднимался из вентиляционных отверстий в стенах, обжигая ноги. Галереи и коридоры были забиты разным народом – сурваками, аркайдами, гандарвами и существами, которых Вельхов вообще никогда не видел. И все, узнав племянника с синими глазами, бросались радостно выть и доставать его руками. «Дайте кусок от плоти хранителя!» — хохотал кто-то в толпе. «Таркор, оставь хоть пяточную кость!» Когти ту и дело вцеплялись в плечи и спину Никиты, раздирая кожу в кровь. Оборотень шел впереди, оглядываясь на хранителя, и по его лицу было видно всю степень удовольствия, которое он испытывает. Но когда кто-то из сурвак попытался реально вцепиться Никите в глотку, Таркор свернул шею нападавшему на глазах у всех. «Хранитель принадлежит повелителю!» — рявкнул он на зверяющую толпу. «А вы возьмете себе олавию! Всю их кровь сколько сможете выпить!» Толпа ответила радостным воем. Велихов, оглядываясь вокруг, видел только ненависть. Все глаза, в которые ему удалось взглянуть, были черными, без исключений. Ни одного оттенка или хотя бы серого цвета. В их жилах текла кровь, полная яда озер мрака. И облик показывал ее темной кожей, когтями и венами цвета угля, вздувшимися от ярости при виде хранителя. Он был самым давним их врагом и символом их поражения. Они готовы были разорвать его прямо сейчас, и только их преданность повелителю спасала Никите жизнь. Таркор остановился у массивных дверей из дерева, окованных железом. «Ты удостоишься великой чести, хранитель!» произнес оборотень. Он внезапно обернулся и снова ударил парня, раскроив его губы когтями. Никита зарычал. «Это для смирения!» прошипел Таркор в его лицо. «Валавии тебя не научили, но мы это быстро исправим!» Сурваки толкнули двери в огромный зал. Здесь было светло и много огня. Красное пламя скользило по каменным чашам, расставленным в беспорядке на полу, перебиралось с одной на другую, соскальзывало в трещины между камней, цеплялось за тонкие колонны, держащие своды этого помещения. Оно двигалось словно живое, не подчиняясь никаким законам физики, само по себе. Но здесь не было жарко. Пол и потолок покрывал иней. Фигура в темном струящемся одеянии стояла в конце зала у каменного стола. Над ним парили уже знакомые Никите изображения, карты Нави и Алавии остальных княжеств. Не доходя несколько шагов до повелителя, Таркор усадил пленника на пол ударом в колено и поклонился. «Как ты велел!» — произнес он. «Хранитель здесь!» Велихов сглотнул кровь, разглядывая скарада Повелитель Нави не сделал ни одного движения. Казалось, слова не были услышаны, и его взгляд по-прежнему был направлен в рисунки, плывущие над поверхностью стола. Но вот он обернулся, и Никита наконец увидел его белое лицо, словно оклеенное пластырем вместо кожи. У него не было черт, и лишь глаза составляли на нем два черных пятна. В них стоял мрак. Но он двигался, словно по поверхности глаза ползали змеи, купаясь в жидкой черноте склеры. Удушье сдавило горло Велихова в то же мгновение, как он встретился с глазами Скорада. грудь охватила тупая боль. «Белый волк!» – произнёс повелитель. Его голос был сиплым, похожим на глухое рычание. «Ты не знаешь, сколько сил я приложил, чтобы уничтожить твой род! <сёк> Воздух не проходил в легкие Никиты. Казалось, их сдавило изнутри железным прессом. Маску лица повелителя исказила улыбка. «Поэтому просто распотрошить твою руку не доставит мне удовольствия», Произнес он. «Отдай мне талисман ключ. Отдай его сам». «С чего бы это мне?» Едва выдавил звук вельхов, хрипя и пытаясь вздохнуть. Таркор внезапно рассек свое запястье когтями, потряс рукой, выпуская крови побольше, и поднес к его губам. Никита посмотрел на оборотня со всей ненавистью. Таркор расхохотался, взял парня за челюсть, сильно сжал, заставив открыть рот. Сурваки зажали пленника со всех сторон, руки отвели назад, и оборотень подставил разрез раны прямо под клыки Никиты, насаживая руку на его острые кончики. Кровь потекла по губам и щекам в горло, но Велихов изо всех сил пытался не сглатывать. «Не можешь принять от меня совет?» – улыбнулся Таркор. «Подчинись, хранитель!» Он ударил парня ногой в живот, чтобы тот охнул от боли, и первые глотки крови провалились дальше в горло. «Это может длиться долго!» – шепел оборотень. «И мне только в радость!» Сурваки швырнули пленника на пол после тринадцатого глотка, и он едва не потерял сознание. Реакция на кровь Таркора оказалась совсем не такой, как на кровь медведей. Если тогда тело разрывалось от переполнявшей его силы, то сейчас казалось, что кровь в артериях загустела, и сердце замедлилось не в силах справиться с тяжелыми потоками. Никита, тяжело дыша, сел на колени. Скарат подошел к нему, обхватил белыми жилистыми пальцами его лицо. «Белых волков давно не было на моей службе», – прошипел повелитель. «Тебе выпала великая честь стать первым за много лет». Велихов дернулся в попытке освободиться. Лицо повелителя исказила улыбка. «Воды моих озер наполняют кровь каждого существа, живущего на моей земле. Через нее ты возьмешь желание служить и подчиняться мне». «Нет!» – прошептал Никита. Скарат сжал пальцы, воткнув когти в его кожу. По щекам парня потекла кровь. «От Таркора возьмешь новую память, чтобы служить мне без сожалений и убивать моих врагов». Рычащий шепот повелителя входил в голову Велихова, разрушая мысли. «Ты можешь сопротивляться, хранитель!» В глазах Скорада в жидкой черной склере плавали змеи, высекая искры своими хвостами. Казалось, они хотели выйти, выползти наружу. И Никиту тошнило от этого зрелища. Он не мог дышать, сердце дергалось рывками, будто от ударов электрического тока. «Чем больше будешь сопротивляться, тем больнее будет перерождение. Смирись!» смеялся повелитель. Боль в руке Никиты становилась все сильнее, и талисман резал его острыми гранями изнутри. «Смирись!» — повторил Таркор. «Ты наш с самого начала!» Эта земля была мертва уже давно. Ни травы, ни воды. Пустыня камней. Даже ветра здесь не было, и воздух казался неподвижной массой, давящей на плечи. Оборотни не ложились здесь спать, боясь уснуть навечно. Останавливались на короткий отдых, сидели немного, оглядывая мрачный пейзаж, и мчались дальше, ориентируясь по очертанию старинной дороги, пересекавшей пустошь под морем облаков. Рир уставал быстрее, ведь его раны после яда еще не зажили, и он вынужден был останавливаться чаще. А Димка молча боролся с желанием взять брата за шкуру и тащить назад. Но воля Рира и абсолютная уверенность в том, что хранителю нужна их помощь, заставляла двигаться дальше. «Нас с тобой казнят, когда вернемся, сказал Димка на очередном отдыхе. «Мы ослушались прямого приказа главного воеводы, напали на его воинов и князя своего опозорили». «Иван поймет», – коротко ответил Рир. Густой туман опустился на пустынные земли. «Утро», – заметил Димка. «Здесь, под морем облаков, было непонятно, ночь на небе или день. Разве что по утрам тяжелые клубы тумана опускались к земле». Оборотни бесшумно помчались по белой завесе. Сухая земля под ногами скрывала шум их шагов, но внезапно Димка услышал хруст и почувствовал, как лапово что-то провалилось. Он уже было испугался, что капкан, но боли не последовало, и волк, подняв лапу, увидел на ней бочонок. Рир подскочил к нему. «Не ранен?» «Нет!» «Это что?» Димка повертел бочонок. «Здесь валялось!» Волки пошли вперед осторожней. Под ногами снова хрустнуло. Рир наступил на какие-то обломки и увидел сломанные противодраконные копья. Оборотни переглянулись. «Может, старые?» – произнёс Рир холодея. Они пошли дальше, все чаще наступая на куски обтёсанного дерева осколки железа. Димка поднял с земли большой обломок с остатками золотой краски, похожими на верхушку буквы «О». Туман рассеивался, и впереди возникло что-то. Оборотни остановились у горы обломков, бывших когда-то кораблем. Запах сгоревшего дерева еще витал вокруг. «Галиполь!» – сдавленно прошептал Димка. Они стояли не в силах говорить. Сметый железный остров корабля еще держал кое-где части деревянного корпуса, и по разорванному металлу было понятно, что случилось с великолепным кораблем «Васаба». Оборотни обошли обломки в поисках живых, зная, что никого не найдут. «Мало их!» – произнес Димка и замолк не в силах говорить. Рир его понял. Люди сгорели в корабле. Кто-то выпал во время сражения, чьи-то тела разорвало на куски при падении. Мало что осталось. Но оборотни похоронили и то, что нашли. Долго копали ямы, потом насыпали камни. После сели отдохнуть, и через минуту тишины Рир произнес: «Ты должен вернуться в Алавию! Димка пораженно посмотрел на брата. «С ума сошёл?» – спросил он и сам ответил. «Чего спрашиваю? Конечно сошел! Никуда я без тебя не пойду!» Пойдешь! усмехнулся Рир. Галиполь погиб, а это значит, что хранителю Скорадо, и нападение может начаться в любую минуту. Береги не должны об этом узнать, и чем быстрее, тем лучше. Оборот не поднялся. Ты всегда был быстрее меня, и твои раны зажили. Ты доберешься до Алавии и обо всем расскажешь. Нет! хрипло вздохнул Димка. Прости! Покачал головой Рир. Но выбора я тебе не оставляю. Я приказываю тебе. Димка возмущенно смотрел на него. Ты мне приказываешь? С каких это пор? «С этой минуты! Я старше тебя и пользуюсь правом старшего брата! Ты должен мне подчиниться!» «Ты не можешь!» — голос Димки осип и пропал в горле, но он шумно вдохнул. «Приказываешь мне предать тебя? Бросить одного? Чтобы ты отправился к темнику и тебя там разорвали? Я не уйду!» Парня била крупная дрожь. «Можешь убить меня на месте, но я не уйду!» Димка просто отказывался верить, что это происходит. Изначально считая идею безумной, он был готов следовать за старшим братом до самой смерти. И вдруг он готов бросить его. Рир взял Димку за плечи, сильно сжал. «Я дал обещание служить хранителю до смерти. Только я, а не ты», – произнес он. «И хоть эта клятва на крови, она только моя. Ты же давал клятву защищать людей, всех людей. И сейчас нам с тобой остается только одно – выполнять все то, что мы обещали». Рир крепко обнял брата. «Ты вернешься в Олавию и обо всем расскажешь, а я пойду дальше и попытаюсь спасти хранителя». Димка молчал. Рир сделал шаг назад, обратился в волка. «Больше всех на свете дорог мне ты, брат мой!» улыбнулся он. «Надеюсь, мы еще увидимся. Если не в этой жизни, то на небе точно. Прощай!» Через минуту Рир исчез за каменными насыпями, а Димка стоял не в силах двинуться с места. Страшное предчувствие сдавливало грудь. «Больше не свидимся!» – прошептал он. «Прощай!» Никиту притащили в кузнечную башню с округлыми стенами и решеткой вместо крыши. Отовсюду шел горячий воздух, и все кишело сурваками. Из раскаленных печей стекало расплавленное железо. Стук молотов и какое-то шипение наполняли пространство. Сурваки спустили из-под потолка башни клетку. Пленника швырнули внутрь, надели на его руки стальные браслеты кандалов и захлопнули дверцу. Железные цепи вернули подвесную тюрьму на ее место, на высоту почти 8 метров от пола. Велихов лежал без сил, глядя сквозь закоптившиеся прутья на то, что делалось внизу. Оружие, которое здесь ковали, охлаждали не в воде. Повсюду возле печей стояли корыта с грязной зеленоватой жижей, густой и вязкой. Сурваки, окуная готовые клинки в нее, с удовольствием плевали в емкости и ржали сами над собой. «Не плюй так много, слишком разбавишь!» «На, ловистских выродков хватит!» Лезвие мечей после окунания в жидкость приобрели зеленоватый оттенок, а мелкие частицы грязи сразу засыхали на поверхности, образуя острые неровности. Никиту, лежащего над всем этим покачивающейся как колыбель клетки, пожирала боль, словно выгрызала из плоти куски и заменяла их чем-то другим. Казалось, сосуды внутри раздувались и лопались от переполнения, а лишняя кровь сочилась из ушей и глаз. Из-за этого он все больше слеп, переставая видеть, что его окружает. Густая вязкая пелена скрыла реальный мир, и в ее красном цвете проснулись видения. Велихов стоял под темным небом на руинах. Сквозь обугленные камни текли ручейки черной воды. Сейчас она не пугала, наоборот, обрела красивый и таинственный блеск. Вода, много веков собиравшая сознание разных существ, словно живое существо тихо шептало что-то. Она звала за собой, черными змейками уползая с руин в золотое поле пшеницы. Колосья темнели вслед за ней, пригибались к земле и исчезали сгорая. Никита шел по выжженной тропе. Она вывела его к озёрам. Огромное обводненное пространство раскинулось перед взором и шёпот стал множеством громких голосов. Сначала непонятные слова обрели свой смысл. «Я единая жизнь! Я общее сознание! Я одно сердце и кровь!» Велихов заворожённо сделал шаг к озерам. Я рождаюсь и умираю в один миг, и существую вечность. Я край земли и начало небес. Я ничто, и я все. Небо разорвало молния, и воду зашипели, отползая от берега. В ярком свете раскрылись крылья дракона, стремительно поднимающего ветер, напоенный морозным холодом. Тонкий лед помчался по озерам, твердея и белее на глазах. Наступила тишина. Голоса умолкли, а лазурный дракон опустился перед Никитой и он просто обнял это прекрасное существо за шею, не в силах что-то говорить. Звук удара молота заставил вздрогнуть. Дракон растаял вместе с затянутыми льдом озерами, а Велихов снова вернулся в железную клетку. Таркор стоял перед ним, рассматривая его лицо. Сурваки рядом с ним. Злились. «Что так долго?» — прорычал один. «Доза маловато! Дай ему больше!» «Долго?» Никите казалось, что его не было всего минуту но, похоже, прошло несколько часов. Или дней. Таркор, не оборачиваясь, вытянул руку, взял сурвака за шею и свернул ее. Просто так, без усилий. Тело с глухим ударом упало на пол. Оборотень обернулся к другому сурваку. «Дай воды!» Таркору немедленно притащили полное ведро. И, взглянув на емкость, Велихов всем телом подался назад. Жидкость была похожа на воду, но намного темнее и гуще, как сильно разбавленный кисель. Таркор взял чашку, зачерпнул этой субстанцией, подошел к парню и попытался загнать край посуды ему в рот. Никита прокусил ему пальцы раньше, чем вода попала на язык. Оборотень засмеялся, разбил чашку о лицо хранителя и велел принести другую. «Упрямец!», Упрямец" – довольно произнес он. Потом прижал голову Велихова к железному пруту и снова пустил себе кровь. На двенадцатом глотке сознание Никиты провалилось сквозь каменные полы в подземные реки. Теперь он плыл вместе с ними, растворяясь в шепоте черной воды. Таркор слизнул кровь с руки, внимательно посмотрел на лицо парня. Он снова был без сознания, но по телу пробегала едва уловимая дрожь. Вены, подходящие близко к коже, потемнели до черноты, и волосы у корней обрели цвет смолы. Оборотень улыбнулся. «Поплавай, хранитель! Я найду тебя позже!» Димка слушал звук своих шагов, едва слышные удары лапа землю. Он старался бежать бесшумно, тенью скользя по пустынным землям Навии. Иногда останавливался у каменных валунов или песчаных гор, нанесенных ветром. Но привал не давал отдыха. Страх откусывал по кусочку от его смелой и доброй души, отбирая силы у тела. Он бросил брата одного, слабого, позволил ему отправиться за хранителем на верную смерть. И теперь уже не может вернуться за ним. Рир погибнет потому, что он поддался его словам потому что посчитал, что клятва, данная братом, более важна, чем его жизнь. И за это не будет прощения. Никогда. Но путь шел спокойно, все ближе подводя оборотня к Алавии. Миновав границу Навии под Облачным морем, Димка помчался быстрее, хотя тело болело, жалуясь на раны. И зря. Каменные глыбы, нарисовавшиеся на пути, не привлекли должного внимания оборотня. Две тени, скользнувшие с них, всей массой обрушились на волка, вжав его в землю. Его били ногами ещё несколько минут, не давая поднять головы, и, наконец, остановились. Шестеро сурвак зло смотрели на оборотня. «Откуда идешь? прорычал один. «Что-то не с той стороны!» Димка застонал. Страх вспыхнул с новой силой, разжигая боль в уставшем теле. «Эта группа не патруль. Они на территории Алавии, значит, разведка. А раз так, значит, сейчас попытают и только потом убьют. Он не добрался. все было зря». Димка ощутил себя мертвым, словно горечь поражения залила его горло, и он захлебнулся в ней. У него не хватало сил ни на побег, ни на схватку. Против такого состава у него не было ни единого шанса. «В человека!» — приказал сурвак. Удар шипованной перчаткой рассек шею оборотня, едва миновав артерии, и в горле что-то лопнуло, не давая вздохнуть. «Обращайся!» Так Димка сдавался первый раз в своей жизни. Он выполнил приказ и остался лежать на земле человеком. Сурвак взял его за волосы, приподнял голову, заглядывая в лицо бледного парня. «Убить!» – хмыкнул Сурвак. «Тело в скалы!» Димка знал, что не сможет ничего сделать. Знал, что после многих километров тяжелого бега его измученное тело ни на что не способно. И тем не менее он прыгнул. В последней отчаянной попытке выполнить данное брату обещание. Старший сурвак рухнул с разорванным когтями горлом, рядом стоящий отлетел с пятью кровавыми полосами через все тело, но в следующий миг удар откинул оборотня на камни. «Тварь!» – сурваки ринулись на него. Димка не мог отвести удары, лишь глухо вскрикивал при каждом, пряча лицо в землю. Он больше не сопротивлялся, почти захлебнувшись в собственной крови. Тяжело дыша, сурваки наконец остановились. Один присел рядом с оборотнем, занося руку для последнего удара. Димка не стал смотреть, он должен был поднять голову, поступить как воин, но у него не осталось сил. И даже почувствовав, как холодное лезвие входит в его грудь, оборотень с облегчением подумал, что все наконец закончилось.